Не хотелось ничего не видеть, не слышать. Он машинально развернул газету, которую почему-то держал в руках, когда выходил из дому. Это была местная, ньюберийская газетка, экстренный выпуск. И опять он убедился, что быть ему волком в облаве. На первой полосе под большим аншлагом был помещен отчет с пресс-конференции Оливера Ордека, которую тот провел по завершении предвыборного митинга. Материал был получен от Associated Press. Фотография Ордока и не одна. Крупным планом Ордок, яростно жестикулирующий на трибуне. И через всю полосу его слова. Большевистская чистка генофонда не пройдет. Вот он куда швырнул копье. Поскольку Филофей русский, то значит большевик. Абсурдно, но эффектно. Теперь понятно, почему в одном из листков Борка называли агентом КГБ. Все шло из одного загаженного источника. Не говорить, не думать об этом не хотелось. Угнетающая пустынность души. Но он обернулся, когда рядом раздался голос жены, опухший от слез Джесси пыталась взять себя в руки. — Вот, только что срочный факс пришел от Энтони, — сказала она, присаживаясь рядом. «Мистер Борг», — писал Энтони Юнгер, — «нам надо срочно поговорить по телефону. Пожалуйста, включитесь, отзовитесь. Речь пойдет о космическом телемосте. Если удастся его наладить, мы раскроем людям глаза. Надо обсудить, сможем ли мы установить технику у вас дома. Мистер Борг, кругом на нас наступают, но не падайте духом». Я буду звонить через 10 минут. Ваш Энтони Юнгер. Это уже дело. Энтони действует, оживился Борг. И вообще, надо включить телефоны, Джесси. Пусть звонят. Никуда мы не денемся от звонков. Не сидеть же, отгородившись от мира. Пожалуй, ты прав. И вот еще одно послание следом пришло. — сказала Джесси. — Это был факс от ректора университета. Тот писал. — Мистер Борг, в ваших интересах очень прошу, не приезжайте в университет читать лекции. — Все понятно, — проговорил Борг. — Пошли к телефону. Звонок Энтони Юнгера был светлым лучом в то страшное утро. — Мистер Борг. — Рад вас слышать. — Факс хорошо, но слышать голос лучше. — Ну, еще бы, конечно, — отозвался Борг как можно более уверенным тоном. — И супруга моя, Джесси, приветствует тебя, Энтони. — Очень хорошо. Спасибо ей. Думаю, что мы все увидимся сегодня. — Очень нужно было бы. — Слово за тобой, Энтони. Предлагай. Твои ночные факсы спасли нас от заточения в башне из слоновой кости. Позволь посмеяться хотя бы над собой. — Ну, а как дальше? — Надеюсь, что есть какие-то перспективы. — Есть целая программа действий. Но прежде всего я хочу сказать вам, чтобы вы знали, мистер Борг, ваша статья, которую получила редакция, возможно, уже передается в космос Филофею. Я это уточню через несколько минут. И делается это не только для того, чтобы познакомить Филофея с его первым земным, назову вас так, партнером по космогенетике. Так вот, возможно, Филофей уже знакомится с вашим текстом. Мы хотим организовать телемост и провести пресс-конференцию, в которой будут участвовать Филофей и вы. Энтони, дорогой, это захватывающий по замыслу. Но не представляю, как все это можно устроить, да еще за такое короткое время. Не волнуйтесь, мистер Борк, я не один. У меня верные друзья, большие связи. Трибюн целиком на нашей стороне, и она действует, если хотите, ради своего выживания. Но самое главное, все ретрансляторы телемоста заинтересованы в этой акции как в мировом шоу. И мало того... Уже подсчитывают свои неожиданные и немалые прибыли от катающихся на льду. И поэтому работают вовсю. То есть, кто катается на льду? <свят> Извините, наверное, дурацкое сравнение. Да мы на скользком льду.